Глава 33. Едва я переступила порог кабинета, как ко мне подошёл человек, самый обычный, высокий мужчина в тёмном обтекаемом костюме, подобном тем, что были на солдатах, но более лёгком. Его виски уже тронула седина, но фигура выглядела подтянутой, и он явно держал себя в хорошей физической форме. Здравствуйте, Тарина Лексон. Я капитан Холлер. Прошу вас. Мы прошли в лифт. Конвой не заметный исчез, оставив нас с капитаном одних. Видимо, потребность в них отпала. Радолас не посвятил меня в свои планы. Сухо заметила я, даже не стараясь скрыть своё недовольство, и ехидно добавила: "Может, вы знаете, что на повестке?" К его чести Холиар никак не отреагировал на сарказм в моём голосе. Всё предельно просто. Мы отправимся в ваш город. Простите, вы не указали его название. Ассур. Кнопки на панели мигали, указывая этаж. Вассур кивнул тот. Вы соберёте армию, и мы опустим оба купола. Я молчала, вся в сомнениях, что действительно так просто. У вас должно быть много вопросов, ровным голосом прокомментировал капитан, и я невесело усмехнулась его прозорливости. «Ну, скажем так, кое-что уже понятно». Моя рука погладила кулон, и я добавила. «Как и то, что люди тут явно не рабы». Холлер обернулся, удивленно глянув на меня, но его лицо тут же превратилось в невозмутимую маску. «Нет», — бросил он. «Но вы и сами всё увидите». Город встретил нас утренними лучами, которые пронизывали, казалось, всё. Они искрились на гладких поверхностях стёкол, отражаясь слепящими бликами, терялись за верхушками деревьев, видневшихся вдали. Мне показалось, что я очень давно не видела солнечного света, целую вечность. Я зажмурилась, вдыхая свежий воздух, наполненный ароматом цветов и свежей зелени. Оглянулась на охранников, замерших по двум сторонам от входа. Такая же пара стояла у входа в соседнюю башню. Охрана не обратила на нас никакого внимания, словно и не было никого. Внизу у ступеней нас ждал небольшой флэйер. Холлер назвал его джетом. Он сделал приглашающий жест, пропуская меня вперёд. Я прошла по мостику, который сразу поднялся, закрывая вход. Справа высилась вторая башня, в которой я заложила бомбу. И если что-то там и было не так, то всё уже привели в норму. Не было видно ни раненых, ни чего-то другого указывающего на недавний волновой взрыв. Внутри джета мы сели рядом, и я, следуя примеру капитана, застегнула ремень. У вас будет возможность разглядеть город сверху. Мы полетим со средней скоростью. Через полчаса нас на взлётной площадке будет ждать военный джет с вашим напарником на борту. Я убедилась в его словах, как только аппарат поднялся в воздух. Ночью, уходя от погони, у меня не было возможности оценить красоту Танаракса, как следует. Теперь же я могла практически полностью сосредоточиться на ней и даже больше. В свете солнца город выглядел ещё величественнее и прекраснее. Из окна мне были видны зелёные насаждения, парки самых разных форм с причудливыми фонтанами. Джатт без спешки огибал здания, чьи фасады в основном были из затемнённого или зеркального стекла. Конструкции создавали эффект жидкого серебра, местами плавно перетекающего в другую архитектурную форму. Мой взгляд зацепился за здание, разительно выделяющееся среди всего остального красной кирпичной кладкой и резными башенками. Оно стояло полукругом, внутри двора мне были видны люди, образовавшие одну темную массу. «Это образовательное учреждение», — пояснил Холлер, сидевший у другого окна и наблюдавший за мной, и добавил, видя мое немного растерянное лицо. «Академия». «О, ясно». Я снова повернулась к окну. «Для кого?» Капитан ответил не сразу. Видимо, мой вопрос удивил, потому что его голос звучал именно так. «Для всех, для людей и для токаров. Мы не делаем между нами различий». «Вот как. Прямо-таки идеальный мир», — пробормотала я, но капитан услышал. «Так было не всегда», — он сдержанно вздохнул. «Вначале был хаос». Теперь мы плавно огибали. Я даже не знала, как это назвать. Это было здание высотой в сотни этажей, но поразило меня не это. По всем его четырём сторонам вниз спокойным каскадом стекала вода, словно приручённый водопад, образуя у основания пруд, по которому от здания тянулись дорожки. Это настоящая вода. Разумеется. Холлер коротко глянул в мою сторону. Такары принесли с собой удивительные знания. Они могли построить всё, что угодно, но любовью к искусству они не отличались. Мимо нас пролетело несколько флейеров. Город просыпался. У них всё высокотехнологичное и удобное, продолжил капитан. Мы привили им чувство прекрасного, если можно так выразиться. Со временем наши возможности росли, росли и знания. Рядом пролетело ещё несколько каров. Обычно город не спит всю ночь. Он кивнул на обгоняющие нас флайеры. Вы сами имели возможность это наблюдать, но нам пришлось ввести комендантский час на одну ночь и запретить полёты по воздуху. Я решила промолчать о том, что времени убедиться в чём-либо у меня не очень-то и было, когда на хвосте висели такарские солдаты. Меня интересовало кое-что другое. Скажите, капитан, я поёрзала, пытаясь сформулировать свою мысль. Такара когда-нибудь делали, хмм, нечто подобное как керсы? Я имею в виду искусственно созданных людей или других существ. Мужчина внимательно посмотрел на меня, словно раздумывая над ответом, хотя лицо так и осталось неподвижным. Мы не ставим опыты ни над людьми, ни над любыми другими живыми существами ради демонстрации собственного превосходства. Вот как? Я резко повернулась к нему. А ради чего тогда? Высшие, неужели всё повторяется? Неужели очередная ложь? Ради развития. Мы созидаем, чтобы победить болезни, разруху и смерть. Разумеется. Процитировала я. Примерно то же самое мне говорил Керс. Холлер отвернулся к окну. Вы своими глазами видите, что за мир мы построили вместе, люди и ткары. А что имеете вы? Вопрос повис в воздухе. Я не нашлась, что ответить, да и не было надобности. Он был прав. Наш народ застрял в прошлом, пользуясь магией как величайшим даром, не имея шанса развиваться в полную мощь. Жизнь создать не трудно, если знать, как это сделать. Зная буквы и их сочетания, можно написать книгу. Я призадумалась, разглядывая под нами зелёные парки. Но это противоречит самим законам природы. Моя рука коснулась кулона на шее. Я сама осознанно меняла свою внешность, тем самым изменяя части своей сущности. Капитан неопределённо кивнул. Вы судите слишком поверхностно. Рождение жизни это лишь случайная вероятность, подчиняющаяся определённым законам. Подчините себе хаос и будете править миром. Не хочу я править миром, буркнула я. Только хочу знать, кто я и в чём моё предназначение. Некоторое время мы молчали. Джет пролетел мимо высокого застеклённого здания. Через огромные окна мне были видны люди, сновающие по этажам с сумками и коробками. Я успела рассмотреть многочисленные стеллажи и полки с самыми разнообразными вещами. Торговая лавка, догадалась я, почти восхищённо провожая всё взглядом. Пусть я к подобному была равнодушна, но не отметить обилия товаров не могла. Ваше появление как и предназначение, вдруг подал голос Холлер. Результат цепочки событий, чьё начало было спонтанным, поэтому вы здесь, и поэтому вам суждено сделать то, что предначертано. Отлично. Знать бы ещё что именно. Или как там он сказал, к чему меня приведут все эти события. Всё становится проще, когда узнаёшь природу вещей. Впервые за весь разговор тонкие губы капитана тронула нечто вроде полуулыбки. Остаток пути мы проделали молча. Я просто наблюдала за городом сверху, пробегая взглядом по удивительным строениям, некоторые из которых упирались в небо идеальными куполами, другие высились стальными шпилями. Вскоре мы прибыли на взлётную площадку. Я поняла это по многочисленным джетам, стоящим внизу на расчерченных белым широких полосах. Позади них под стеклянными крышами стояли десятки разнообразных флайеров, от компактных каров до мощных военных махин. Это ангары, пояснил Холлер, в основном для средних машин. Тяжёлая боевая техника находится в закрытых зонах. Со своего места я увидела внизу Кариме стоявшего у флайера, когда мы приземлились, е едва не сбежала по трапу, торопясь удостовериться, что с ним всё в порядке. Сари Он расслабленно вздохнул. Кажется, не я одна дёргалась. Я приветственно сжала его плечо оглядывая. Кихера явно больше не хромал, да и болезненная бледность прошла. Что они с тобой сделали? Парень хмыкнул и пожал плечами. Сон или в какую-то штуку задвинули её внутри был голубой свет и через мгновение боль ушла. Он покосился на Холлер, словно и не было ничего. О. Только и вымолвила я. В целом наша магия тоже позволяла лечить раны, но до известной степени. Если вынуть сердце из человека, то никакая сила ему уже не поможет. Возможно, Такара преуспели в этом. Рядом остановился Холлер. Капитан Холлер. Он коротко кивнул Ассурийцу. Прошу всех на борт. Времени остаётся всё меньше, нужно торопиться в Ассур. Мы переглянулись с Кариме. В его глазах зажёгся знакомый огонёк. "О да, нужно потолковать кое-с кем", сказал он зло и зашагал по трапу. Я шла следом, глядя на его напряжённую прямую спину и думала о том, что наша встреча с превратником не сулит последнему ничего хорошего.